Глава вторая. О у умертвях и ещё одном шевалье. Ольга. Величественную башню главного корпуса Академии магических наук Ольга увидела издалека. Таких высоких зданий, целых 25 этажей, не было больше нигде. А о пятимерных часах, показывающих не только временное расположение звёзд и соотношение параллельных миров, ходила легенд едва ли не больше, чем о драконах. «Нравится?» — с гордостью спросил извозчик. Ольга вздрогнула от неожиданности — Извозчик обращается к ней. Удивительно свободные нравы в Астурии. «Не волнуйтесь, мифрао, вас обязательно примут. Вы же из этих некромантов, да?» Продолжил болтливый простолюдин. «Из этих, именно», — нехотя ответил Ольга, вспомнив, что своё княжеское происхождение она запрятала на дня саквояжа, и там же его оставят на ближайшие годы. Если, конечно, не соберётся вернуться во дворец, стать королевой и навсегда забыть о мечтах. «Так что, в самом деле с мертвяками говорите, а? Они ж того, воняют». «Не больше, чем некоторые живые», — пожала плечами Ольга. «И то правда», — хохотнул извозчик. «Откуда приехали-то? Франкия? Норланд? Брития?» «Издалека», — ушла она от ответа. «А, от родных сбежала небось». Извозчик оказался на редкость догадливым. «Не пойму я, что такой красавица дома не сидится. Вышла бы замуж за доброго человека, детишки бы пошли. Так нет, с мертвяками будет возиться, прости боже. Вот что в них хорошего, в мертвяках-то?» Ну, к примеру, то, что вы на ваши налоги не содержите армию, а напасть на вас всё равно никто не решается. Ещё чего? Напасть, скажете, тоже. Что нам какие-то там армии? Наш герцог Бастельера кому хош, жару задаст. Видали пустоша? Вот то-то же. Ольга невольно заулыбалась. Милейший, утончённый герр Людвиг, задающий жару каким-то там армиям. Сюжет достойной поэмы. Нет, оды. А ещё лучше, чтобы он научил задавать жару её. Пока она жила во дворце, Об обучении у сильнейшего некроманта в мире можно было только прекрасно сны видеть. Да какое там обучение, когда все беседы, строго под надзором десятка нянек и сотни придворных. А стоило Ольге заикнуться о визите в библиотеку Бастельера, как его величество Гельмут из галантного кавалера превратился в рычащее и мечущее молнии чудовище. Метафорически, конечно, но весьма убедительно. Впрочем, несостоявшийся жених вообще предпочитал не помнить о том, что она маг смерти, а не живая болванка для шляпок. Какая она молодец, что сбежала. Воздух свободы, сладок и прекрасен. Извозчик тем временем продолжал рассказывать сказки о бастельера ужасном. Ничего нового. Лишь вариации на уже известную тему, не мешающие Ольге разглядывать приближающуюся башню Академии и соединяющие её с соседними корпусами воздушные галереи. Волкова Мортале сделала музей. Вот это была дама. Тоже некромантка, да. Великая женщина. Выхватив из монолога собственную фамилию, Ольга насторожила уши. Не то чтобы извозчик говорил что-то новое. О том, что Матильда Волкова-Мортале вместе с герцогом Бастельера и доктором Куртом основала Академию и в устав пункт о равенстве мужчин и женщин, знала весь мир. Как и о том, что благодаря ей и половине состояния Волковых, вложенной в Академию, тут могут обучаться студенты из любой страны, любой веры и любого благосостояния и происхождения. Стипендию имени Матильды за два века существования Академии получила больше десяти тысяч одарённых студентов. Вот будет забавно, если в этом году её получит она, Ольга Волкова-Мортале, точнее, Ольга Вулф. Именно под этим именем она послала документы. В двери главного корпуса АМН Ольга вошла, держа саквояж в одной руке, а честно позаимствованный плащ с серебряной маргариткой в другой. И первым делом задрала голову. Изнутри здания казалось ещё больше и выше. Посередине высела стеклянная колонна метров двадцати диаметром. Внутри нее парили острова со скалами, деревьями, ручьями и вдопадами. Самые настоящие острова, только маленькие. А среди островов летали разноцветные, иногда светящиеся птицы. На них кружили, пикировали и выписывали какие-то сумасшедшие фигуры. На некотором расстоянии от колонны уходили вверх открытые этажи, соединённые белыми лестницами а между этажами двигались вверх и вниз радужно поблескивающие пузыри, скреплённые магическими тягами. Лифты, как их назвала герцогиня Бастельера, когда рассказывала Ольге об академии. По огромному холлу... О, когда-нибудь Ольга обязательно разберётся в чарах расширения пространства, использованных здесь. Деловит основали люди. Кто-то в белых халатах исследователей, кто-то в старинных мантиях, кто-то в модных сюртуках и платьях. А около длинной стойки, окружающей центральную колонну, собрались абитуриенты. Ольга поразилась их количеству. Как-то даже не верилось, что почти сотни юношей и девушек — маги. И ведь это далеко не все. Сегодня лишь первый день вступительных экзаменов. Им всем придётся доказать наличие магического дара, чтобы получить возможность учиться в академии. А дальше их разделят на группы — по профилю и по уровню дара. «Барышня, прошу пожаловать сюда», — раздался над духом чуть скрипучий и с каким-то старомодным произношением голос. Стряхнув наваждение, Ольга обернулась и уставилась в чёрные, явно нечеловеческие глаза, эм, удивительного, выглядящего совершенно как живой дворецкий какого-нибудь благородного дома у «Благодарю. А вы...» «Рихард, к вашим услугам», — улыбнулось оно. «Улыбнулась? О боже, вот это да! Такое вообще бывает?» пытаясь разглядеть управляющие контуры. Ну ладно, хотя бы основу управляющего контура. Ольга пошла вслед за умертвием к стойке. Почему-то не к центру, где толпились абитуриенты, а правее, где стойка прерывалась группой цветущих деревьев в катках. Кажется, слив. По крайней мере, пахли они одуряюще сладко и нежно, как и положено сливом. Но стоило Ольге приблизиться, как сливы расступились, открывая отдельную конторку, за которой восседал седой, с военной выправкой и огромными усами, господин в чёрном мундире с золотыми эполетами. Больше всего он походил на генерала и прямо сейчас разговаривал с молодым человеком, одетым по последней франкской моде и небрежно опирающимся на стойку. Хлыщ, сноб и наверняка записной сердцеед, определила для себя Ольга богатенький красавчик у которого лишь клубы и любовные победы на уме совершенно неуместное зрелище в академии магических наук это Гервахтер, сообщила у мертвия конечно же о усатом генерале а не о наглым хлыще он займется вашим делом барышня только тут ольга осознала что у умертвия говорит по-русроссийскски не может быть ее же не узнали ни в коем случае госпожа вульф убийственно серьезно ответила у умертвия кажется она начала думать слух Но это более вероятно, чем читающие мысли у мертвия, не так ли?» «Разумеется, вы совершенно правы». У мертвия сдержанно поклонилась. «Будьте любезны, подождите минуточку. Гервахтер сейчас закончит с мсье Бюси. «Вы здесь служите, Геррихард? На этот раз она точно спросила вслух. «О нет, что вы, лишь помогаю Гервахтеру Вахтеру в дни приемных экзаменов». «А откуда вы знаете мое имя?» Усмехнувшись, Рихард слегка наклонился к ней с самым таинственным видом и шепнул. «Вы — первый маг смерти со мадам Матильды. Кстати, вы очень на неё похожи. А мадам очень любила называться фамилией своего мужа — Андре Вульфа». Э -э, от удивления Ольга позабыла все слова, а вспомнить не успела. «Мифрау, прошу вас!» — позвал усатый генерал. Ольга лишь на мгновение обернулась на голос, а когда снова глянула туда, где только что был Рихард, от него не осталось и следа. Вот же. Только ей повезло встретить кого-то, кто может хоть что-то знать о прошлом её семьи, как он пропал. Но ничего. Ольга его обязательно найдёт и расспросят. Чуть позже. А пока она подошла к стойке, по дороге ответив кивком на поклон черноволосого хлыща, который смирил её недвусмысленно раздевающим взглядом и, как ни в чём не бывало, удалился, кажется, даже насвистывая. Поразительно невоспитанный тип. «Доброе утро, гервахтер. поздоровалась она, выбросив типа из главы. «Я Ольга Вульф. Мой аттестат и просьба о зачислении должны быть у вас». «Рад приветствовать в стенах Академии, имя фрау Вульф», — кивнул генерал-вахтер и без запинки продолжил. «В вашей заявке сказано, что вы некромант. Это так?» «Да». Вдаваться в подробности, что некромант и маг смерти не совсем одно и то же она не стала, в документах ее дар в самом деле значился как некромантия. «Прекрасно. Вам следует ознакомиться с уставом АМН...» и, если вы согласны соблюдать его, расписаться здесь и здесь. Перед ней легли страницы с машинописным текстом. Напоминаю вам, мифрау, что с момента зачисления и до вашей учебы вы не можете пользоваться никакими титулами, кроме студента МН. Вам также не следует обращаться к другим студентам, иначе как гер, фрау, либо мифрау. Ольга молча просмотрела страницы. С прошлого года, когда она изучала устав во всех подробностях, ничего не изменилось. И подписала. Прекрасно. С этого момента вы находитесь под защитой Академии, и никто не может заставить вас покинуть территорию Академгородка. Также никто не может заставить вас прекратить обучение, если вы того не пожелаете, Свидетельствую перед лицом всех богов этого мира». Довольно усмехнувшись, Ольга кивнула. «Вот и всё. Теперь, сколько бы ни возмущались Гельмут, Игорь II и княгиня Волкова Мортале, она будет учиться здесь. Никаких скучных приёмов, назойливых кавалеров, надоедливых маменькиных подруг и прочих обязательных для юной девицы пыток. «Ура, что ли?» Гервахтер неодобрительно покачал головой. «Вам предстоят испытания, мифрау Вульф?» «Да, я знаю об экзаменах. Чуть храбрее, чем ощущала себя на самом деле, парировала Ольга. «Вам на 25 этаж, кабинет доктора Курта». Ольга невольно поёжилась. Как-то она не была готова сразу же являться главе Аймэнд, одному из величайших учёных современности и потомку третьего основателя Академии. Слухи о нём ходили самые противоречивые, но ни в одном из них... Ректор А.М.Н. не фигурировал как некто милый и добрый. Вот как пожиратель невинных студентов, магистр тайного кровавого ордена и ужас, летящий на крыльях ночи, да, в ста и одной вариации. Благодарю, Гер Вахтер, еще Ещё спокойнее и увереннее кивнула Ольга, вопреки дрожи коленок. Желаю вам не помереть на испытаниях, мифрау. Одарил её напутствием и улыбкой и усатый генерал. Он ведь пошутил. Помирать Ольга точно не собиралась. Ни затем она преодолела столько препятствий, чтобы так просто померить от каких-то там испытаний